Новгородский исторический музей-заповедник Новгородский исторический музей был основан губернским статистическим комитетом еще в 60-е годы прошлого века. И именно комитет постановил создать в Новгороде музей и собирать для него в пределах губернии предметы по истории, этнографии, естественным богатствам и фабрично-заводской промышленности. Первоначально музей размещался в двух небольших одноэтажных флигелях, и площадь его ограничивалась Златоустовской башней Гитинца. А теперь не только Кремль, весь Новгород стал памятником и музеем-заповедником. В первоначальных флигелях музей располагался не очень долго, так как здания были ветхими, вскоре их разобрали, и на их месте по проекту архитектора Елкашева было построено, собственно, здание музея. В своем новом помещении Новгородский музей был открыт 17 января 1892 года и назывался он тогда «Музеем древностей». В него входили отдел церковной старины, оружейный или арсенальный отдел, нумизматический и отдел бытовых предметов. В музее имеется коллекция серебряных монет, Чеканиных с 1425 года в самом Новгороде их называли «новгородками». Вместе с ними в коллекцию входит гривна, рубль, новгородский, особая монетная единица в виде палочки из серебра. Она принималась на вес и употреблялась как в целом виде, так и разрубленная пополам. «Рубль» и произошло от слова «рубить». Из чужеземных монет – В новгородской коллекции представлены деньги немецких городов XVII века, серебряные арабские диргемы VI-VIII веков, византийские серебряные и золотые монеты, а также удельных тогда русских княжеств. Музейные собрания постоянно пополнялись с первых дней создания музея, а в 1922 году, после изъятия церковных ценностей, в его коллекции поступило 2000 произведений искусства. После революции он стал называться историко-археологическим музеем, изменилось и деление музея по отделам. Например, сильно увеличился новый отдел живописи, после того, как в него было передано 200 картин из русского музея. Во время Великой Отечественной войны Музейные собрания сильно пострадали. Фашисты вывезли из Новгорода пять тысяч икон, в том числе иконостас знаменитого Софийского собора. Его удалось вернуть только спустя долгие годы. Сейчас коллекция музея пополняются в основном за счет археологических изысканий, которые были возобновлены сразу же после окончания войны. Большую научную ценность, представляют берестяные грамоты, найденные в Новгороде и других городах России. Грамотными в Древней Руси были только князья, бояре да духовенство, и только жители древнего Новгорода, этого великого города-республики, были исключением. В Новгороде были широкие, мощенные толстыми бревнами улицы, 25 слоев, Деревянного настила раскопала археологическая экспедиция профессора Арцеховского. Там пролежала береста нескольких столетий, пока лопата археолога не коснулась древней мостовой. А в июле 1951 года сотрудница новгородской археологической экспедиции Акулова нашла под деревянным настилом свернутый в трубочку кусок бересты. Он был похож на берестяные поплавки, которыми пользовались новгородские рыболовы. Акулова положила его на полотно, но поплавок не желал спокойно лежать. Он покатился, будто обрадовался, что после восьми столетий вынужденного отдыха и мрака опять очутился среди людей. А когда солнце ярко осветило его, Акулова заметила на бересте буквы. Были они не написаны, а выцарапаны, или «выдавлены». Текст на бересте выдавливали при помощи деревянной, металлической или костяной палочки, которая называлась писала. Десятки таких палочек были обнаружены археологами при раскопках. Некоторые из них были в кожаных чехлах, которые подвешивались к поясу. Такие писала находят во многих городах страны, например, в Смоленске, Пскове, хотя берестяные грамоты попадаются не везде. Самая старая из найденных берестяных грамот написана в XI веке. Новгородцы писали на своих грамотах хозяйственные записи и жалобы в суд, любовные послания и личные письма. На одной из них читаем. «Поклон от Гордея к отцеве и матери, продавше двор и же, Смоленску, Киевуль, Почему Гордей советует родителям продать дом и ехать в Смоленск или Киев? Ответ находим в той же грамоте. В Смоленске и Киеве оказывается хлеб дешевле. Последняя фраза говорит о том, что переписка в те времена была делом привычным. «А не идете, а прислите ми грамотцу, строви ли есте? Если не приедете, то напишите, здоровы ли». Центром Большого музея-заповедника являются 36 выставочных залов Новгородского Кремля. Коллекцию древних икон открывают Петр и Павел, произведения XII века. Апостолы стоят прямо, слегка оборотившись друг к другу. Их лица тонкого письма отличаются благородством и наделены индивидуальными чертами. Пропорции фигур несколько удлинены, а головы апостолов нарисованы небольшими. Благодаря подчеркнуто большим ступням ног апостолы кажутся крепко и твердо стоящими на земле. Икона была выполнена не византийскими, а русскими художниками. Именно на это указывают удлиненные пропорции фигур, а также сама композиция иконы, при которой изображение как бы сжато полями слева и справа. Золотистый тон ликов апостолов – сочетающийся с голубым цветом их одежд, придает удивительный колорит и особое благородство всей иконе. Грановитая палата стоит в Новгородском Кремле особняком. Ее называют еще престольной, а в летописях она называется также адриною или великими сенями. Новгородский архиепископ Ефимий предпринял ее сооружение в 1433 году. На владычном дворе Кремля был возведен сложный архитектурный комплекс, который включал в себя несколько каменных зданий. Грановитой она названа от разводов из треугольных граней, украшавших своды. В летописях сказано, что грановитую палату мастеры делали... Немечкие из-за моря с новгородскими мастеры. Время и позднейшие переделки изменили первоначальный облик грановитой палаты. Нижний этаж ее оказался глубоко под землей и был закрыт толстым пластом культурных наслоений почвы. По-новому выглядят сейчас и ее фасады. Широкие прямоугольные окна с лепными украшениями появились здесь сравнительно недавно, а следы древних парных стрельчатых окон сохранились только на верхнем этаже восточного фасада. С южной стороны палаты когда-то были парадные деревянные сини, но в начале XIX века вместо них был выстроен каменный коридор с двумя широкими лестницами. Поднявшись по одной из них, посетитель оказывался у входа в приемный зал. В его нишах до сих пор можно увидеть фресковые росписи XV века. На одной из них изображен Иисус Христос, который держит раскрытую книгу. «Не на лице зряще судите, сынове человечести, но праведен суд судите, им же босудом судите, судиться и вам». В Грановитой палате происходили торжественные приемы князей и послов, а также собрания и обеды у новгородских владык. В ней собирался и так называемый Одрин суд, состоявший из боярина, житейного от каждого из пяти новгородских концов и из двух приставов по одному от каждой, участвующей в деле стороны. В назидание судьям и была сделана эта надпись. Грановитая палата Новгородского Кремля пережила вместе с городом всю бурную судьбу этой феодально-вечевой республики. В XV веке в ней собирался Новгородский совет, а когда новгородская земля была присоединена к русскому централизованному государству, именно в Грановитой палате именитые люди Великого Новгорода целовали крест, присягая на верность Москве. В 1822 году здесь была устроена церковь святого архиепископа Иоанна. К церкви примыкали покои новгородских владык, которые состояли из двух комнат, в первом помещении. В толще стен был устроен темный затвор, куда владыка Иоанн уединялся во время молитвы. На стенах второй комнаты были изображены некоторые события из жизни святого Иоанна. Во время его архиепископство в Новгороде. А во время войны в этой святой для русского народа палате немцы устроили ресторан для своих офицеров. В коллекциях изделий декоративно-прикладного искусства очень широко представлены образцы и вообще вся история новгородского серебряного дела. В течение многих веков Великий Новгород славился как искусный центр по производству изделий из серебра. В конце XVI века в городе насчитывалось более 200 мастеров серебряного дела, которые имели в серебряном ряду новгородского торга 63 лавки. Сложные заказы Софийского собора неоднократно исполняли мастера Ефим и Костя, владычные серебряные мастера. В 1556 году Иван Грозный вызвал в Москву Но ноугородцев, серебряных мастеров, Артемка, Дородивонка, Петровых детей с братья, которые горазды серебром образов окладывати. В Новгородском музее посетитель может увидеть особой формы глиняной горшки, которые здесь были известны под названием «голосников». Ни в одном из археологических собраний Москвы и Санкт-Петербурга нет таких кувшинов, а между тем назначение их было весьма своеобразно. Эти голосники использовались при кладке верхних частей храма, причем загонялись дном в стену, а отверстием выходили внутрь храма наподобие птичьих гнезд. Ученые предполагают, что они могли служить резонаторами или образовывали собой особую кладку, отличающуюся легкостью, столь необходимой в верхних частях зданий.